Глава тридцать пятая. Николас. Луи. Скаем все хорошо. Уже жалуется на больничную еду. Я присмотрю за ним, сэр. Но с Каем не все хорошо. Он скорбит. Разглядываю фотографию сына, присланную Луи, и мое сердце щемит от боли и страха. Справится ли Кай с потерей Антонии? Его сердце все еще слишком хрупкое. И как мне объяснить Лили, что ее бабушка, наконец-то получившая заветное сердце, умерла? Они даже не попрощались. После операции у Антонии развился острый тромбоз коронарных сосудов, что привело к остановке сердца. Вероятность этой патологии от 1 до 5%. И, к сожалению, Антония попала в эту группу. Лишь одно немного усмиряло гнев на себя и весь мир. Антония умерла, не зная, в какой опасности находится ее внучка. Она ушла, думая, что Лилиана будет жить спокойно. Я не знаю, какое последнее желание было у Антонии, но почему-то мне кажется, что счастье ее внуков для нее было важнее всего, и я обязан сделать все, чтобы притворить это в жизнь. Как я и планировал, я выудил из актора всю нужную мне информацию и оставил его, чтобы он не погиб. Мне уже по горло хватает трупов. Я сумел убедить лопаса что он ничем не поможет Лили и что он должен позаботиться о теле Антонии. Я не мог позвать никого из своих людей, зная, что, возможно, не вернусь. Но все же Слэйд отправился со мной, и я благодарен ему. Мне нужен тот, кто либо умрет рядом со мной, либо напомнит, что дома меня ждет мой ребенок». Смотрю на часы и хмурюсь. Мы уже должны были взлететь. Став со своего места, прохожу к кабине пилотов и, открыв дверь, вижу, что никто из них не выглядит так, словно в ближайшее время они собираются поднимать эту чертову посудину. «Какого черта мы не в небе?» — рычу я. Оба пилота вздрагивают и, приглянувшись, тяжело сглатывают. Их реакция окончательно выводит меня из себя. Какого черта здесь происходит? «Сэр, нам приказали ждать остальных», — оправдывается первый пилот. Хватаю его за ворот рубашки и поднимаю, грозясь задушить. «Кого, по-твоему, можешь ждать мой частный самолет, если я уже внутри?» Мой голос становится похож на рык. Парень выбрал плохое время, чтобы бесить меня. И кто, по-твоему, может приказывать тебе, кроме меня? Глаза пилота округляются. Я был брат выбить из него все дерьмо просто ради собственной разрядки. Но меня отвлекает сначала вибрация телефона в кармане, а затем нарочито громкое покашливание за моей спиной. <кхем> Контрольный пакет все еще у меня, брат, так что я могу командовать даже твоим пылесосом, если захочу. Слышу я. Медленно отпускаю испуганного пилота, но не поворачиваюсь, одновременно надеюсь, что услышанное лишь плод моего воображения и желаю, чтобы все это было правдой. А я все еще хитрый сукин сын, поэтому запретил вылет всех самолетов компании из Калифорнии. Нет, мне не послышалось. Хмыкнув, не знаю, что именно я хочу сделать — избить ублюдков или обнять. Медленно разворачиваюсь и вижу своих братьев. Их огромные фигуры заполняют почти весь самолет. Все одеты так, словно их взяли на главные роли в боевике. Черные брюки, такие же футболки и ремни с кобурами. А я здесь, чтобы напомнить, что ты придурок. И на этот раз со мной согласна вся семья. Ухмыляется Доминик, подходит к холодильнику и достает оттуда бутылку воды. «Как, черт возьми, здесь жарко!» Гидоны и Рос продолжают стоять и разглядывать меня, так, словно я маленький, нашкодивший ребенок. «Не сейчас, черт возьми! Мне не нужны их лекции!» «Далеко собрался, братец?» — спрашивает Рос, сложив руки на груди. «Я еду за Лили», — твердо заявляю я. «И вы не остановите меня!» Гедон закатывает глаза. «Мы не собирались, придурок!» Плюхнувшись на диван, говорит Дом. «Мы здесь, чтобы помочь? Команда мечты, черт возьми!» Качаю головой. «Они же не серьезно! Я не могу позволить им поехать со мной!» Собираюсь возразить. Но Рос и Гедуан подходят ко мне, хватают за руки и толкают к Доминику. — Ради всего святого, скажи, что ты не думаешь, что сможешь справиться с картелем один. Запрокинув голову, умоляет Рос. — Мы в курсе ситуации. Ты собираешься перебить весь город вместе со Слейдом? Теперь моя очередь закатывать глаза. — Нет. Я собираюсь тихо зайти, забрать Лили и также тихо смыться. Сыжу сквозь зубы. Возможно, нанять кого-то на месте для поддержки. «Глупый план», — в унисон говорят братья. Я успел забыть, насколько они назойливы, когда объединяются против меня. «И что же вы предлагаете?» Раздраженно рявкою я на них. Рос ухмыляется и протягивает мне руку. «Для начала лететь на том, что Мишель не сможет вычислить», — говорит он. Беру его за руку и поднимаюсь. А еще не стоит отказываться от помощи того, кто знает крепость, как свои пять пальцев. Конечно, они уже поговорили с лопесом. Бьюсь об заклад, что смс в моем телефоне от Луи. Эктор уже не в больнице. Пусть я излюсь на этих троих. Я рад, что мои братья здесь. Неважно, насколько они надоедливы. Мы семья, и все они здесь, чтобы помочь. За тридцать четыре года, что я знаю Роса, мне стоило перестать его недооценивать. Однако я вновь повторил свою ошибку. Для того, чтобы добраться до Мексики, он не нашел самолет, не связанный с нашей компанией, а связался с ЦРУ для предоставления поддержки военных. На самолете разведки мы долетим до их базы в Мехико, а затем на вертолете доберемся до Калима. Да, он парень масштабный. Гидоан и Доминик нашли небольшую группировку, занимающуюся огнестрельным оружием. Раньше они сотрудничали с Лаза с Фуэртес, но после прихода Мишель к власти они ушли в подполье. Синьора Кардера не любит конкурентов, поэтому забрала их основное производство себе. Враг моего врага, как говорят. Ты не сунешься в Калиму, понял? Говорю я Эктору. Когда мы заходим на борт. Каждая минута промедления сводит меня с ума. Я и так задержался из-за операции Кая. Не знаю, как долго Лили продержится. Она никогда не говорила этого вслух. Но она боится свою мать. Боится от того, что она может сделать вопреки родительскому долгу. Эктор собирается огрызнуться. Думаю, ему самому хотелось бы спросить многое с Мишель. Однако он все еще слишком слаб. Я не уберу к Антонию. Так что этот говнюк обязан быть живым, пусть и не совсем здоровым. — Эктор будет ждать нас на базе, — кивает Рос. — Если бы Лили не была в плену, я бы сказал, куда вы можете засунуть свои команды, — бормочет Эктор. Самолет тем временем взлетает. Перевожу взгляд к окну и наблюдаю, как Лос-Анджелес с каждой секундой отдаляется от нас. Понимаю, что я скоро увижу Лили, но все равно не могу дышать. Отрываюсь от иллюминатора и окидываю братьев взглядом. У двоих красуются кольца на безымянных пальцах. Рус и Гедеон кажутся такими уверенными, не боящимися ничего, что ждет нас. Доминик что-то печатает на своем планшете. Скорее всего, планируют, как хакнуть защиту Мишель. Мой младший братишка больше не бежит от драки. Ну, а я бы хотел, чтобы все они сбежали. Мне страшно из-за того, что они поехали со мной ради той, что могла разрушить нашу семью и кого я люблю больше жизни. Они ни разу не осудили меня. Поэтому мне еще тяжелее видеть их здесь. Если с любым из братьев что-то произойдет, я не смогу жить дальше. В конечном итоге мрачные мысли выматывают меня, и я погружаюсь в сон впервые за многие дни. Вертушка приземляется в джунглях в нескольких милях от поместья Мишель. Спрыгиваю на землю, укрывая глаза от летящего в глаза песка. За деревьями нас ждет джип, на котором мы сможем добраться до поместья Мишель. Сейчас глубокая ночь. Идеальное время для штурма. Но нас лишь четверо. Слишком мало для атаки на картель. «Если вы не вернетесь в полдень, я улечу», — предупреждает пилот и кидает мне кейс. «Удачи!» Вертолет улетает, и мы остаемся одни. Росс смотрит на часы и хмурится. «Люди из группировки должны уже быть здесь». Игнорируя паршивое чувство, что нас загнали в ловушку, беру сумку с оружием и вытаскиваю пару пистолетов и запасные патроны. Гидон открывает кейс и протягивает каждому из нас по наушнику. После очередного обсуждения плана и изучения поместья Мишель, мы расчищаем пикап от листьев и садимся внутрь. «Все во мне кипит. Требует, чтобы я ехал залили сию же секунду» плюнув на логику и здравый смысл, пусть это и самоубийство. У меня есть одна просьба. Росс кладет руку мне на плечо и ободряюще сжимает. Давайте обойдемся без героических смертей. Теперь у нас у всех есть люди, которым будет тяжело без нас. Помните, что мы отвечаем за четыре крошечные жизни. Забираем Лили и уходим. Если не удастся избавиться от Мишель. То так-то мой быть. Слейд, тебя это тоже касается. Не пытайся выслужиться, понял? Да, сэр, откликается мой телохранитель заднего сиденья. Чувствую, что рос смотрит на меня, и поворачиваюсь к нему лицом. Он посылает меня взглядом недвусмысленный намек. Я знаю, что творится в твоей голове. Ненавижу, что Рос всегда прав. Я действительно хочу убить Мишель или запереть ее там, где ни одна живая душа никогда не найдет ее. Из-за нее произошло слишком много плохого. Но Рос прав. Наша безопасность и спасение Лили — нашей главной цели. Спустя час, когда туман становится густым и вязким, из глубины джунглей появляется свет фар. Мы выходим из джипа и, заняв оборонительную позицию, беремся за оружие. Пусть мы и заключили сделку. Верить головорезам мы не собираемся. Четыре автомобиля останавливаются на поляне, и из каждого выходят по пять человек. На спине каждого по винтовке. К брюкам прикреплены ножи и пистолеты. Знаю, мне должно было полегчать после их прихода, но вместо этого каждый волосок на моем теле встает дыбом. Крепче обхватываю пистолет и тихо снимая его с предохранителя. Боковым зрением замечаю, что и мои братья почувствовали неладное и схватились за оружие так, чтобы наши друзья не заметили этого. Один из группировки выходит вперед и кивает. Я не вижу его лица, но чувствую, как он ухмыляется. «Господа, добро пожаловать в Мексику», — говорит он. «Вы опоздали!» Напряженно произношу я, не спуская глаз с левой части группы. Роски, Дон, Доминик и Слейт берут на себя других. Если кто-то неправильно пошевелит пальцем, мы тут же проделаем лишнюю дыру в его голове. Есть какие-то проблемы? Главный, предположу, что это он, раз он говорит от лица всех, делает еще один шаг к нашей машине. Он не тянется к оружию, И только это пока сохраняет ему жизнь. «Мы лишь хотели подготовить все как следует», — ухмылка пропитывает его голос. Он говорит самоуверенно, так, словно мы не больше, чем детишки, которых он собирается обмануть. Знаете, устроить радушный прием». Мужчина делает драматичную позу и жестикулирует, будто пытается вспомнить что-то. Показать, насколько сеньора Кардера счастливо принимать вас в своей стране. Договаривает он. Все звуки мира исчезают на бесконечное мгновение. Я слышу лишь протяжный гул своего сердца. Нас предали. В следующую секунду тишину заполняют выстрелы. Рост тянет меня вниз, и мы падаем за джип. Лишь оказавшись на земле, чувствую острую боль в плече. Опускаю взгляд и вижу, как моя кожа покрывается темной жидкостью. «Ты в порядке?» — кричит Рос, чтобы я мог услышать его под бесконечный залп выстрелов. Пули врезаются в джип, и ляск противно бьет по ушам. Вместо ответа я отползаю в сторону, разбиваю стекло, чтобы оно не мешало, и прицеливаюсь. Плечо нещадно жжет. Рука начинает неметь но я попадаю первому ублюдку в голову. И тот падает на землю. Другой получает порцию свинца в грудь. Братья умело отстреливаются, но ублюдков все еще в четыре раза больше. Они лучше вооружены и подготовлены. Мы не можем дать никому из них уйти, поэтому нам придется биться до конца. Быстро оглядываю братьев. Все целы. Лишь это позволяет мне стрелять дальше. Наш автомобиль превращается в решето. Пули искорежили соседнее дерево, и оно падает на нас, чудом никого не задев. Стекло окончательно разбивается, и осколки летят на голову и царапают руки. Слейд, уложив двух головорезов, достает из кармана дымовую гранату с усыпляющим газом и кидает ее в толпу за джипом. — Не дышите! — командует он. Мы все опускаемся на землю и прикрываем нос и рот. Лили, прошу, продержись еще немного.